Спасибо от автора. Есть истории, на написание которых нужно в два раза больше моральных сил. Это одна из них. Некоторые главы были очень эмоциональные, а я всегда пропускаю чувства героев через себя, проживая с ними их жизни. Местами мне требовалось много времени и сил, чтобы прийти в себя от событий, которые происходили с героями. Тема, где болеют дети, очень тяжёлая для меня. И тем не менее, я часто о ней пишу. Я рада, что в этой истории всё закончилось хорошо. Это вселяет надежду, что таких случаев в жизни очень и очень много. Спасибо вам большое, что прошли со мной этот путь. За ваши лайки, награды и комментарии. Я очень надеюсь, что роман вам понравился. Всегда ваша, Слава